Ночь на восьмое сентября. Ночь ясная, новолуние, свежая. Болей нет. Синие и серебряные искры. Слышу очень мало. Воздействие лучей малоощутимое. Вибрации постели. Как всегда при движении и просыпаясь, горят круг психоглаз. Кольцо третьего глаза. И вспыхивают центры скул. Утверждение учителям великого таинства не записало. Вечер у кресла владыки. Ту молитву, которую произнес Христос, покидая землю, не услышали люди. Ту молитву, которую произнес Будда, не услышали люди. Та молитва, которую произнесет Майтрея, молнией стучится человеческому духу, так молитва. прославляется земля и создается сознание духа. Когда сроки приближаются, тогда можно приступить к началу созидания. Ведь творчество начал соблюдает ритм не замедляя, но ускоряя. Наряду с планетную жизнью идет строительство для высших спирм. Размах строительства духа, завершающего свою планетную жизнь, настолько сложен, что истинно можно сказать двойное строительство. И дух является руководителем жизни. На последней ступени не может дух утвердиться в формах существующих. Устремление к новым формам настолько наполняет сознание и дух. Явление существующих форм так мало отвечает красоте будущего. Свидетельствую, моя урусвати, что тайн в жизни идущего архата много. Ведь на пороге быть на пороге утверждения. Если бы я мог снять часть. трудных минут. Я дал рук у тебе, рад видеть изображение у моего изголовья. Пришлось повесить джотхбай в середине. На правильном месте. Не знает история явление правильное. Не знает история луча жены Агбара. Я с радостью утверждаю мудрую джотхбай нашему фуяме щит наш. Не была ли Ояна дочерью Агбара? приемной дочерью. Много детей приписывают Агбару. Царство мое было бы лишено луча без сокровища красоты. Хотел бы написать правильную историю. Ты украсила жизнь многих. Ночь на девятое сентября. Ясное небо. Свежо молодой месяц. Сильная и очень частая вибрация кровати, но ощущений никаких. Кроме синих и серебряных искр ничего не видела. Днем свежо, болей нет, но приливы крови сильны. Вечер у кресла владыки. Ту страницу наших строений можно понять, как усиленный магнит. Человечество, признавая магнит и его усиленное действие, должно допустить и усиливающую силу магнита явлением руки владыки. О действии творчества могу сказать, что каждый дух созидает своеобразно. Явление духа творчества, когда... Память не удерживает своих действий так мощно, что может создать утверждение самого трудного задания. Истинно, являешь самоотверженность. Просыпаюсь с музыкой в ушах. Должно быть из школы в Америке. Да, да, да. Очень трудишься. Часто посещаешь Коктара и являют удивление образу новому. Также говорят новая Тара. Басточники. и западные многие знают, ведь носится клише. Которая видела Ояна, да, ведь пространство звучит, ведь радость живет, как же не действовать духом напряженным творчеством тысячелетий? Наш мудрый самоотверженный Фуяма создает стране чудесную карму. Можно написать близким. Я утверждаю, я ручаюсь, я считаю, близко время победы. Щит мой. Удрая посылает успех. Трижды храню вас. Как хотел бы я облегчить подучителя. Ты не знаешь, как велика твоя помощь. Ночь на десятое сентября. Ночь ясная, зорницы сбежо. Неудобно лежать из-за напряжения в позвоночнике около лопаток, но острых болей пока нет. Спала. С вечера ничего не слышала. Днем боли не наблюдала, только обычные приливы. Вечер беседа у кресла Владыки закончена беседа утверждение Владыки ты наша доверенная носишься как утверждающее мое уявление сила духа твоего как магнит собирает и принимает творческий магнит сложного напряжения центр легких так прекрасен и дает такие возможности полетов очень ценю твою помощь закончилась ли возгорание почти но будет законченная пламенная струя. Я уже отдохнул от сильных болей и могу продолжить возгорание. Нельзя, ты сейчас так действуешь. Ночь на одиннадцатое сентября, ночь ясная и свежая. Нахлынули тяжелые воспоминания прошлой жизни. Очень старалась устремиться к будущему, но тоска прошлого заслоняла светлое будущее. Вечер у кресла Владик. Истинно сказанное тобою о силе любви к человечеству, разве можно любить сад и презирать цветы? Разве можно преклоняться перед прекрасной силою и не являть уважением любви? Я уявляю, что сила, украшающая нашу Вселенную, утверждается как наша Матерь Мира. Женское начало. Конечно, можно привести столько научных примеров, указывающих на творческое назначение женщины – Отрицающие явления женского творчества могут знать, что женщина добровольно отдает права и мужчина не значит права утверждающие. Потому путь женщины назван добровольным даянием. Конечно, космически все переплетается, но человечество нарушает закон высшего разума. Потому женское начало является таким прекрасным, потому вершина бытия не может быть без женского начала. Насколько люди обезобразили все великие космические законы, насколько люди отошли от истины, твои мысли как жемчуг духа, твои пути полны добровольной отдачи, мы называем добровольно отдающим того, кто имеет полную чашу. Я твою тоску чуял, тоска в преддверии радости, так нужно сердце беречь, при таком напряжении возгорания нужно беречь, ведь создаешь новое тело. Ведь сношение с нами не прерывается, я всегда с тобой. Нашему фуяме успех, сказал. Ночь на двенадцатое сентября. Ночь свежая, боль еще еще ощутима, но скоро уснула. Утром сильная усталость. Днем были гости. Ливингстон устала. Вечер беседа у кресла Владыки. Приливы крови сильны. Беседа об ответственности и о Шамбале закончилась обращением у ладыки. Чует дух твой у Русвати всю ответственность за формы красоты будущего. Когда дух так устремлен в высшие сферы, трудноземное приспособление, потому тебе трудно. Явление близко, радость у порога. Чуй, являет наш Фуяма мужество, мудрость и мощь. Мы с ним небывалое бремя. сказал. Ночь на тринадцатое сентября. Ночь прохладная, лунная. Сильные приливы крови сопровождались яркой вспышкой центров. Видела пламя над головой, круг третьего глаза, большие эллипсы, психоглаз и пламя под глазами, центры скул. Ответ Владеки на мои вопросы: все ясно, все близко. Спала много, но проснулась очень усталая. Замечаю, что после продолжительного сна Больше устаю. Как всегда с вечера видела много синих и серебряных искр. Днем приливы крови продолжаются, но более нет. Вечер беседа у кресла Владыки. Смещение пространственных тел, так называемое творчество космического магнита. Ведь наглядно видим, как смещаются земли и воды. Ведь видим, как смещаются расы и Все эволюции законны. Как же не приветствовать смещения? Насколько прекрасно смещение для духа земного существования на высших сферах? Те планы, о которых так явленно говорят, как о недостижимых, могут стать истинно достижимыми. Космическое смещение и человеческий магнит предопределяют напряжение новых форм. Творчество смещения так объединяется с космическим магнитом. Твое сменяющееся существование потому так насыщено огнем, и все клеточки даже вибрируют от насыщения. Конечно, другое стечение дало бы другое смещение, ведь смена твоей жизни так велика. Ведь не только радуга пути Архата, но конечное слияние и беспредельный путь на высших сферах. Ведь начало нового пути, потому твое творчество, так собрано в чаши. Да, да, да, Фуяма много заложил, много творит. Наш посол. Ночь на четырнадцатое сентября. Луна. Прохладно. Приливы крови все еще продолжаются. Воздействие лучей Владыки очень незначительное ощущение в сердце, слегка углубленное дыхание. Воздействие довольно продолжительное. Сильное охлаждение всей спины. Сокращение в левой ступне. Вечер у кресла Владыки. Только взаимный ход может иметь полное ручательство космоса. Когда пространство зовет на подвиг, тогда космический магнит приближает неотложное. Часто бывает, что призыв собирает части родственные, но не принадлежащие одному народу. Частичное проявление имеет тогда свойство явленного частичного объединения. Когда пространство зовет к великому таинству, тогда сущее вибрирует. Всеми токами, но высшее проявление проявляется там, где магнит собирает тысячелетиями. Сияние токов, объединения тебе будут показаны. Струи собрались в зерне духа. Да, да, да. Струи собрались, и пыль земли уносится. Огни видела, ту фигуру запомни. Вестник огня творит явленное будущее. Ассимиляция токов так разновидна. Так течение магнетизма происходит при смене явлений – поручил тебе Урусвате сложную деятельность, но дух устремленный ликует, тебя окрывает луч нашего стремления, наш фуям отварит под лучом нашим. Чему ужасалась сестра Ариола? Недостойное понимание в Америке. Англия уходит, державы видят большой сдвиг в мире. Во время беседы видела черную звезду.